Глава 62. Королевская воля. Ангелина. «Даниэль, тебе нужен особый приказ?» Королева строго посмотрела на племянника. Я чувствовала его нежелание оставлять меня наедине с Беатрисой и понимала, почему он так нервничает. Чтобы приободрить супруга, показала ему на свою метку артефакты удачи. Напомнила, что любые попытки королевы навредить мне обернутся против нее же. Уверена, что рыжулик ему тоже что-то сказал. Кинув на кота долгий взгляд, Даниэль кивнул. Приобняв меня, супруг шепнул на ухо. «Все будет хорошо, звездочка. Жду тебя в комнате». Вся моя дружная компания, включая котов, вышла из тронного зала, оставив меня с королевой и несколькими эльфами. «Вы сказали, что хотите поговорить наедине». Я выразительно посмотрела на свидетелей нашего разговора. «Считай, что они моя тень», — ответила королева, сверля меня таким пристальным взглядом, от которого хотелось поежиться. «Ладно», — равнодушно повела я плечом, — «и что вы хотите со мной обсудить?» «Смотри, какие мальчики!» — кивнула Беатриса на семерых эльфов у стены. «Нравятся?» «Симпатичные», — спокойно озвучила я очевидное. «Каждый из них — герцог!» обладающий огромными деньгами и влиянием. Красивые, богатые, молодые. Я хочу, чтобы ты выбрала среди них мужей, хотя бы троих. Ошарашила меня королева. Но зачем? Воскликнула я, не понимая логики этой остроухой дамы. Она же радоваться за племянника должна, что он будет единственным супругом у жены. Разве нет? Это Эль Сантия, дорогая. Здесь так принято. «Нужно заранее интересоваться традициями страны, где ты решила поселиться и завести семью». Укоряюще посмотрела на меня Беатриса. «Например, у меня пятеро мужей. Если бы не ты, Даниэль должен был жениться на Ираиде Гранс, герцогине, у которой девять супругов. У нас с ней заключено соглашение. Она сделает принца главным. Остальные ее мужья, герцоги и маркизы, будут ему подчиняться». Все они из сильных уважаемых родов. Такая поддержка не помешает Даниэлю, когда он взойдет на престол». «Вы хотите сделать его королем?» – удивилась я. «А кого еще?» – вскинула бровь Беатриса. «Детей у меня нет и не будет. Больно это признавать, но я бесплодна. Даниэль мой единственный родственник. Он наследный принц. Мне больше лет, чем хотелось бы». и рано или поздно я передам ему власть над эль а Ираида Гранц и ее родовитые мужья помогут ему управлять нашей страной». «Какая еще Ираида Гранц?» — возмутилась я. «Даниэль мой муж, ясно?» «Он будущий король Ангелина», — заявила в ответ эта рыжая женщина, глядя на меня как на неразумного ребенка. «Его жена станет королевой, и это будешь не ты». Ильфийский трон не может занять человечка. Подданные этого не поймут. По всей стране начнутся восстания, волнения, протесты, куча смертей, поломанных судеб. Я не могу этого допустить. Я не просто человечка, а живой артефакт удачи, если вы не забыли. Холодно отчеканила я. Ваши подданные будут только рады такой королеве. Особенно если перед этим настроить общественное мнение в мою пользу, И потом, вы опоздали. Я уже стала женой Даниэля, и никому его не отдам. Смиритесь, иначе последствия вам не понравятся. Не верите мне? Спросите Люмьена. Ты слишком высокого о себе мнения, заявила королева. Маловероятно, что ты сможешь подарить Даниэлю детей. Ведь ты существо другой расы. Вдобавок твой организм испытывает огромную нагрузку, борясь с Арентусом. «Произойдет ли в таких условиях зачатие?» «Навряд ли. И ты ничего не знаешь об артефактах удачи. Раньше такие эксперименты проводили только на животных. Знаешь, что с ними было в итоге?» Беатриса взяла драматическую паузу. «И что же?» – даже занервничала я. «Их дар пропадал. Тебе ввели в кровь жидкую форму арентуса. Твой организм воспринимает это как чужеродное вещество и старается от него избавиться. Выводит всеми доступными способами. Посмотри на свою татуировку. Она стала бледнее, я права?» Махнула на мою руку королева. Я глянула и вынуждена была согласиться. Надо признать, что эта метка и правда стала бледнее. Я просто не обращала на это внимания. Через несколько лет от нее ничего не останется. И от твоего везения тоже. Поэтому не думай, что эльфы обрадуются человечки на троне. Из-за тебя старинный королевский род прервется. Ты не сможешь дать монарху-наследника. Поднимется такое восстание, что и ты, и Даниэль, могут быть убиты. Мрачно покачала головой королева. Чего вы от меня хотите? Непонимающе уставилась я на неё. Чтобы я взяла еще как минимум троих мужей из этих герцогов, В надежде, что они и все мои родственники поддержат Даниэля, когда он взойдет на престол? Мне жаль вас огорчать, но Даниэль навсегда останется моим первым и единственным мужем. Нравится вам это или нет? И дети у нас с ним обязательно будут, я в этом не сомневаюсь. А насчет подданных – это просто. Все решается изменением общественного мнения. Социальные технологии только и всего. «Нет, ты не понимаешь», – покачала головой королева. «Я хочу, чтобы этим вечером ты взяла в супруги хотя бы трех из этих красавцев». На Эльсантии так принято. Положение женщины в обществе подчеркивается количеством мужей. Чем их больше, тем лучше. Будет правильным, если живой артефакт везения получит в эльфийской стране высокий статус. Пока Арентус окончательно не вывелся из твоей крови, ты приносишь удачу, и это только на пользу Эльсантии». «Эти аристократы не против соединиться с тобой браком, даже несмотря на большую вероятность остаться бездетными». На лицах кандидатов в женихи не дрогнул ни один мускул. Они так и продолжали стоять застывшим видом, как солдаты на карауле, отдающие воинский долг своей стране. Королева тем временем продолжила. «А через пару месяцев, когда все поутихнет, ты разведешься с Даниэлем». Он станет главным супругом герцогини Гранс, которая подарит ему наследника. И эта чета со временем взойдет на престол. Все будут счастливы и довольны, включая тебя. Ты останешься жить на эль -Сантии, в большом прекрасном замке с кучей слуг и шикарными супругами из высшей знати. Благодаря им ты быстро забудешь о Даниэле. Если любишь его, отпусти. Он станет королем. Получит наследника, и у него останется дружба с тобой. Я так сильно вам не нравлюсь, с горечью спросила я. Ты, милая девочка, но ты не эльфийка, и этим все сказано, откровенно ответила королева. Даниэль говорил, что разводы у вас не приняты, вспомнила я слова мужа. Все верно, кивнула Беатриса и уточнила. Но только среди эльфов. Браков с инородцами это не касается. Не волнуйся, подать на развод имеет право только женщина. Так что не стоит переживать, что со временем мужья от тебя откажутся. Понимаю, что даю тебе слишком мало времени определиться с выбором. Пойми, я не хочу устраивать для тебя потом новые брачные церемонии. Это утомительно. Пускай все твои браки в статусе принцессы будут заключены этим вечером за раз». Обдумай, как следуют мои слова, Ангелина, и присмотрись к женихам. Наверняка даже сейчас кто-то нравится тебе больше остальных, чисто внешне. Можешь пообщаться с ними здесь до свадебной церемонии, на празднике сделаешь своими супругами как минимум троих. Чем больше, тем будет лучше для тебя. Даниэль, конечно же, будет объявлен главным, вплоть до развода. Разумеется, я не могу тебя заставить. Но сто раз подумай, кого ты хочешь видеть во мне – союзника и покровителя или врага, ведь твое везение не будет длиться вечно. Я озвучила тебе свою волю. Дальше решай сама.